А теперь вы приходите и предлагаете сотрудничать. Ирония судьбы, не так ли? Это у вас материалы расследования. Позвольте посмотреть. Я протянул ему тяжелый скоросшиватель. Жад мне стал листать с самого начала и добрался до первоначального доклада. Убийство. Он подчеркнул ногтем слово «следователь». Там значилось моей фамилии. Он закрыл папку. Почему вы сейчас занялись данным делом? Оно не выходит у меня из головы. Он кивнул. «Что касается нас, — произнес Жатмари, — то мы, собственно, расследовали похищение денег, а не убийство женщины. Да, но события связаны. Мы прекратили расследование. День, конечно, поддельный, давно потрачены. И кроме того, множество других дел. Деньги, разумеется, списаны. Но Анжелу Бентон не забыли. Ни я, ни другие, кто знал ее. Вы были знакомы с ней? Познакомились в тот день». Жак мне снова кивнул, словно понял, что я имею в виду. «Как далеко продинулось тогда ваше расследование? Что-нибудь удалось установить?» — спросил я. Он помолчал. «Увы, установить почти ничего не удалось. Когда вы прекратили расследование?» «Не помню, давно это было. Журнал расследования у вас есть? Я не имею права показывать досье никому. Это запрещено правилам нашей компании. Запрещено из-за вознаграждения». Компания не разрешается действовать неофициальному расследованию, поскольку обещала вознаграждение. Это делается для того, чтобы избежать столкновения интересов, и, кроме того, существует опасность в юридическом отношении. Я не имею защиты от страны властей, не то что полиции. Если материалы моих расследований будут опубликованы, мне могут вчинить иск. Я старался предпринять какой-нибудь ход. Кажется, Жатмари что-то скрывает. Это что-то, возможно, в его досье. «Посмотрите еще раз на эту фотографию», — проговорил я. «Посмотрите на руки женщины. Вы человек религиозный, мистер Жатмари. Временами, а вы?» «Я не очень хорошо понимаю, что такое религия. В церковь не хожу. Но я думаю о религии, мне кажется, в душе у меня есть Бог. Я хочу сказать, что принципы похожи на религию». В них нужно верить и стараться притворить их в жизнь. Когда я увидел Анжелу Бентон мертвой на плиточном полу, увидел я протянутые руки, мне показалось, что она подает мне знак. Какой знак? Словно призывает верить и молит о спасении. Вот почему ее убийство не выходит у меня из головы. Кажется, я вас понимаю. А если понимаете, достаньте и досье. — промолвил я так, будто проводил сеанс гипноза. — А сами пойдите выпить кофе или покурить. И не особенно спешите. Я буду здесь. Жатмари долго смотрел на меня, потом потянулся к ящикам стола. Через полминут я увидел пухлую папку. Жатмари отодвинул кресло и встал. — Я, пожалуй, выпью кофейку. Вы что-нибудь хотите? — Спасибо. — Нет. Как только за ним затворилась дверь, я сел в его кресло и раскрыл досье. В основном там содержались знакомые мне материалы, а также копии контрактов и соглашений компании с своим клиентом, банком Лос-Анджелеса. Эти документы я видел впервые. Равно как и записи о допросах служащих банка и Александра Тейлор. Жатмари допросил также всех охранников, находившихся в тот день на съемочной площадке. Я пробежал их глазами, но на материалах о допросах трех банкиров, с которым я должен был встретиться днем Гордона Скейкса, Лайнуса, Саймонсона и Джослина Джонса я остановился подольше. Самой значительной среди них фигурой был Скейкс. Именно он отвечал за предоставление однодневного займа Эйдолону и принятой меры безопасности. Саймонсон и Джонс просто рабочие пчелки, которые делают то, что им велено, будь то наклеивание этикеток на консервные банки или отсчитывание 20 тысяч 100 долларовых купюр. С немалым интересом я ознакомился со справками о материальном положении Джека Дорси, Лоутона Кросса и вашего покорного слуги. Справки были составлены на основе данных, испрошенных у наших банков и кредитных учреждений. Согласно мнению Жатмари, мое положение в этом смысле было стабильным, так как на кредитных карточках Дорси и Кросса накопились большие долги. Особенно тяжелая ситуации сложился у Дорси, который был в разводе, и выплачивал пособие на содержание четырех детей. Он даже приходилось оплачивать обучение в колледже двоих из них.